Глава 13 Передо мной на столе лежал раскрытый блокнот борщевика. Я медленно перечитывала нужную страницу, но не понимала и даже под страхом смертной казни не смогла бы понять, что значили эти буквы и цифры. Когда борщевик показывал мне сайт в интернете, он несколько раз сверялся с блокнотом, значит, это какой-то код, с помощью которого можно войти в Даркнет. В задумчивости я постучала ручкой по зубам. «Год назад я взломала код, чтобы прочитать сообщение на мобильнике, и если смогла взломать один код, а и — другой?» Я вздохнула и взяла чистые листы из лежавшей передо мной стопки. Потратив несколько часов и уйму бумаги, я добилась блестящего ничего. Поднялась, потянулась, положила блокнот в карман пиджака и побрела на кухню, по пути остановившись перед фотографией отца». «Заковыристая задачка», — сообщила я, постучав костяшками по стеклу, — «полагаю, подсказки от тебя не ждать». Когда через короткое время никакого ответа через эфир не донеслось, я добавила, «Ну, нет так нет, за спрос денег не берут». Дойдя до кухни, я взглянула на люк в потолке. Крыша всегда служила мне приютом для размышлений. Возможно, посиди я в тишине, на меня снизой озарение, и ключ для взлома кода сам упадёт в руки. Парусиновый стул отца стоял, прислонённый к стене. Я открыла его, села, посмотрела на небо и принялась размышлять о коде. Борщевик явно обладал недюжинным интеллектом, раз смог составить такую непостижимую комбинацию букв и цифр. Возможно, я его недооценивала. Возможно, если я могла бы отрешиться от его сложного характера и заглянуть глубже в душу, я бы согласилась стать его научным руководителем. Возможно, тогда бы он прислушался ко мне и не стал покупать смертельное зелье на нелегальном веб-сайте. Я вздохнула и посмотрела поверх перил на дома напротив, решив, что о том, что касается борщевика, нет больше смысла размышлять. Лишь немногие окна в соседних домах были освещены, да и те слабо. Неудивительно, ведь уже миновала полночь. Я встала, подошла к перилам и всмотрелась в темноту садиков, принадлежавших жильцам, гадая, не увижу ли семейство лисиц, которое поселилось в старом бункере времён Второй мировой войны. Оглядев садики вдоль и поперёк, лисиц я не нашла. Зато обнаружила Сьюзен, которая шаркала меж кустов с фонарём в руках. Улыбаясь, я окликнула её. «Как насчёт по чайку?» Добравшись до её кухни, я обнаружила заварочный чайник и чашки на столе, а саму Сьюзан, стоящей спиной ко мне у кухонной раковины. Чайник почти вскипел, присаживайся. Я послушно села и испустила лёгкий вздох. «Дорогая, я прямо слышу, как ты устала», — заметила Сьюзен оборачиваясь, увидела меня и ахнула. «О, господи, что у тебя с головой?» Я дотронулась до повязки. Дверь ударила. Сьюзан скептически усмехнулась и сложила на груди пухлые руки. «Вообще-то, говорят, налетела на дверь. Но мы обе знаем, что это значит, да? Ну-ка, выкладывай, кто тебя поколотил? Он не совсем покола. Перестань за него заступаться». Я поджала губы. «Студент». Тот самый, с которым было столько проблем?» Я кивнула. «Что ж, надеюсь, теперь проблема у него?» Его исключили, а потом он умер. «Отлично, будет ему урок. А теперь Сьюзен налила кипяток в заварочный чайник и села напротив меня. Я собиралась кое-что с тобой обсудить. М? Матильда приходит ко мне в гости по пятницам. Ты знала об этом?» «Нет, она хорошая подруга». Продолжала сьюзен и я предположила, что это такой способ намекнуть. Обо мне подобного не скажешь. В любом случае, следует сказать, что она очень расстроена из-за тебя. Правда, нахмурилась я. В больнице Матильда не казалась расстроенной. Она организовала мне чудесный день рождения. Торт, цветы, шампанское. Отвела меня в розарии королевы Мэри в Ридженс-парке. «О, так, наверное, выглядели райские кущи после того, как за первыми людьми захлопнулись ворота рая. Она даже подарила мне чудесную португальскую шаль, но ты так и не пришла». Ох, теперь стало понятно, что имела в виду Матильда, когда попросила меня не опаздывать в тот день, когда детектив Чемберс пришла в университет. «Да дело не в том, что ты забыла о моём дне рождения». С возрастом теряешь счёт годам и не придаёшь празднику большого значения. Но она так много усилий вложила в этот праздник. Сьюзен передала мне чашку. Она старалась не показывать, но я видела, что она расстроена. И мне кажется, дело не только в том, что ты так и не появилась. Я подняла взгляд от чашки. Она всё вспоминала ту женщину-детектива. «Мне кажется, она решила, что ты хочешь лишить её статуса лучшей подруги и самого близкого тебе человека». У меня перед глазами всплыло воспоминание о том, как детектив Чемберс уселась на меня, а её лице напротив, её дыхание на моей коже. Я прокашлялась. Не знаю, с чего ей такое взбрело в голову. «Правда?» Я снова откашлялась, потому что мне внезапно стало неуютно. «Правда?» Сьюзан сверлила меня взглядом, я это чувствовала. В ответ я уставилась в потолок. Так мы посидели в тишине какое-то время, потом она произнесла. «Не против выслушать небольшой совет от старой женщины?» «Совершенно не против», — ответила я, не испытывая никакого желания выслушивать советы. «Если ты не хочешь потерять свою душечку Матильду, устрой ей сюрприз». Накружи вниманием, дай понять, как ты её ценишь, порасспрашивая о её жизни, надеждах, мечтах. И ты не развалишься, если время от времени будешь ей улыбаться. Она сказала, что ни разу не видела твоей улыбки». Я минуту поразмышляла над услышанным и ответила. «Но тогда это уже буду не я. Я знаю, дорогая, но стоит постараться». Всё ещё, ощущая себя очень неуютно, я засунула руку в карман, нащупала блокнот борщевика и обрадовалась возможности сменить тему. «Ты помнишь, когда мы сидели тут в предыдущий раз, мне позвонил инспектор Робертс? Твой приятель папоротник? Он мне не приятель, но да. Я решила помочь ему в том деле, и помню, как ты предлагала свою помощь. Я вынула блокнот из кармана, раскрыла и положила на стол перед Сьюзен. Я пыталась взломать этот код, но он оказался слишком сложным. «Ты сказала, что любишь головоломки. Может, понимаешь, что тут написано?» Сьюзен даже не посмотрела на блокнот. «С этого момента ты постараешься проявлять к Матильде больше внимания?» «Постараюсь», — ответила я и подвинула блокнот поближе к ней. Когда она и не подумала взять его в руки, я подвинула его ещё ближе. «Обещаешь?» Я бросила на неё быстрый взгляд. «Обещаю». «Ладно, давай его сюда». Блокнот лежал уже прямо у неё под носом, но я пододвинула его снова. сьюзен подняла его, бросила один взгляд и вернула мне. «Это не код. Первая строчка — это VPN-адрес». «Что? VPN». Адрес для доступа в интернет, который не даёт по истории запросов отследить твой компьютер. Я ошарашенно уставилась на неё. «Откуда ты знаешь?» «Странно, почему ты об этом не знаешь?» Я мигнула раз, другой. Сьюзан склонила голову к одному плечу, потом подалась вперёд и похлопала меня по руке. «Ну ты только посмотри, что с тобой сделали. Лицо один сплошной синяк». Иди-ка домой, баиньки. Так значит, я просто печатаю это на компьютере и попадаю на сайт? Первая строка — это VPN, вторая — URL. Я медленно покачала головой, не имея ни малейшего представления, о чём толкует сьюзен Дорогая, я серьёзно, с тебя на сегодня точно хватит. Допивай чай, иди домой и ложись в постель. Когда на следующее утро я выходила из квартиры, меня застал врасплох звонок инспектора Робертса, который просил заскочить в полицейский участок, взглянуть на токсикологическое заключение о смерти Борщевика. Я вообще-то хотела приехать на работу пораньше, чтобы перед началом лекций вбить буквы и цифры из его блокнота в рабочий компьютер, но ознакомиться с заключением мне тоже было любопытно. Заключение победило. «Спасибо, что приехали», — сказал инспектор Робертс, передавая мне папку. «Я подумал, вам будет любопытно узнать, что токсин, убивший Аарона Беннета, идентичен тому, что отправил Чарли Симмонса в реанимацию». «Совпадение? А может, связь? А что может связывать и двух этих мужчин? Откуда им было знать друг друга? Ведь неоткуда же? Это вы меня спрашиваете?» да Он что-то прогудел себе под нос. Чарли Симмонс — 35-летний финансист из Нью-Йорка, приехавший в Лондон на деловую встречу. Аарон Беннет 23 23-летний студент-ботаник из Боурнэнда. Я не могу придумать хоть одну точку пересечения между ними. Однако, возможно, они оба были знакомы с тем, кто стоит за производством этих токсинов. Я обдумала это предположение — Вряд ли на Симонса напал сам продавец наркотиков. Продавцы не нападают на клиентов. Мы замолчали, перебирая каждый у себя в голове различные теории. Вы уверены, что это один и тот же токсин, уточнила я. В ответ инспектор Робертс вытащил токсикологическое заключение Чарли Симонса и положил рядом с заключением борщевика. На обоих изначался датуростромониум, но не упоминалось, что токсин, убивший борщевика, был синтетическим. Я нахмурилась, уверенная, что он купил убившее его вещество на том сайте, который показывал мне. Но почему тогда в заключении не приводился список веществ, использованных для производства токсина? «Интересно», — сказала я вслух и замолчала. «Интересно что?» Через минуту спросил инспектор Робертс. Я подняла голову от распечатки. Могу ли я тоже сделать анализ их крови? Возможно, получу другие результаты. В отчёте сказано, что анализ сделали уже дважды. Я знаю, но в нашей лаборатории могли не учесть специфического сочетания химических элементов. Возможно, они искали только основные компоненты. Я бы хотела сделать ещё одну попытку в моей лаборатории. Или мы можем попросить провести анализ в третий раз?» Инспектор Робертс покачал головой. «Они не согласятся. У нас нет на это бюджета. К тому же я уже дал им другое задание». «Это какое же?» Он вынул из папки пластиковый пакет, в котором хранят улики. В нём лежал лист линованной бумаги, некогда плотно сложенный несколько раз, и исписанный мелким почерком и, похоже, поспешно вырванный из блокнота. Патологоанатом нашёл этот список растений в переднем кармане джинсов Аарона. Судя по теме его диссертации, не собирался ли он сам сварить какую-то отраву? Специалисты в нашей лаборатории уже разожгли все котлы, и мы ждём, что за зелье у них выйдет. Судя по тому, что я вычитала из диссертации борщевика, его не интересовали комбинации токсинов, только чистые вещества. Я вытянула шею, чтобы разглядеть список. «И что там за растение?» «Не знаю. Название на латыни. Вроде там есть. Ель». Я нахмурилась. «Можно взглянуть?» После недолгого колебания инспектор Робертс передал мне пакет. Я пробежала список глазами и перевернула на другую сторону. Там значилось только одно слово. «Пров». «Это для меня», — подняла я удивлённый взгляд. «Он написал это для меня», — Могу я его оставить себе? Нет. Когда я закончила утренние лекции, мне сообщили, что в лабораторию доставили какую-то посылку. Мне не терпелось дойти до кабинета и вбить в компьютер VPN и URL, но посылка тоже возбудила любопытство. Внутри я обнаружила два пакета для улик с пробирками с кровью Чарли Симонса и Аарона Беннетта, а также фотокопию списка растений из джинсов-борщевика. Альтернатера рейники, пикеа абавата, тулотис уссуриенсис, пауссинисталия джоимбе, популус эуфратика, триенталис эуропа, эрука висикария сатива, евгения нигерина, мириарилум спикатум. Я перечитала список, озадачившись, что в нём делали деревья, Но ещё в большее замешательство меня привело полное отсутствие в нём системы. В чём был его смысл? Эти виды ничто не связывало, да и в любом случае ни одно из этих растений не было достаточно ядовитым, чтобы представлять интерес для исследования борщевика. Так о чём он думал, составляя список? Я уронила распечатку на стол и переключила внимание на пробирки. Через 4 часа я получила результаты, и в случае с борщевиком все соответствовало моим ожиданиям. В его крови действительно содержались химические элементы, свидетельствующие о том, что экстракт дурмана — синтетического происхождения. Чего я не ожидала, что анализ крови Чарли Симмонса покажет ту же самую комбинацию. Не оставалось сомнений, что в обоих случаях был использован токсин, не только произведённый в одной и той же лаборатории, но и фактически взятый из одной партии. Если борщевик всё же нашёл деньги, то они вместе с тем человеком, который напал на Чарли Симонса, купили токсин на одном и том же сайте. Связующий деталью был именно сайт. Мне оставалось снова туда зайти, отследить нелегальную лабораторию и расспросить хозяина, кем бы он ни являлся, кто купил токсин, который убил одного человека и отправил в реанимацию другого. Я тяжко вздохнула, гадая насколько сложный, окажется эта затея.